Соприкосновение с водой мгновенно вызвало импульс, который запустил электромоторы. Уходя в глубину, прибор вместе с тем двигался в направлении нырнувшего кита. Через несколько секунд после приводнения робота уже не было видно. Форт победно сжал кулаки. «Есть!» Гидроплан прогремел мимо гудка. На распорках крыла Денни с восторженным воплем взметнул вверх свой арбалет. «Сделали! Класс! Один выстрел и... Нет, ты видел? Невероятно!» «Вау!» В самолете все наперебой орали. Дэнни повернулся к ним и осклабился. Он начал снова пробираться внутрь. Энновек протянул ему руки для опоры и тут увидел, как что-то вырастает из воды. Он в ужасе окаменел. Серый кит вырвался вверх. Могучее животное в прыжке. Его массивное тело стремительно приближалось. Прямо на пути их полета. «Вверх!» — заорал Энновек. Моторы с болью взвели. Самолет круто взмыл вверх, а Дэнни опрокинулся назад. Энновик только и успел увидеть, что колоссальную голову в рубцах, глаз, сомкнутые челюсти, машина получила сокрушительный удар. Там, где было правое крыло и только что висел Дэнни, теперь изгибались лишь остатки распорок. Энновик пытался за что-нибудь ухватиться, но все вертелось. Головер кричала, пилот кричал, сам он кричал, и море неслось на них. Что-то ледяное ударило ему в лицо. Грохот в ушах, скрежет ломающегося металла, шипение бурлящей воды, темная зелень. Больше ничего. На 50-метровой глубине робот выровнялся и следовал за китом. В некотором отдалении лишь смутно различимые в глубинных сумерках виднелись другие животные. Электронный глаз робота все регистрировал, хотя компьютер пока не придавал значения оптическим впечатлениям. Его занимали другие функции. Несмотря на превосходную оптическую сенсорику, основная сила ЮРА заключалась в акустическом охвате. Тут создатель этого аппарата проявил настоящую изобретательность. Акустическая система позволяла роботу следовать за морскими млекопитающими в течение 10-12 часов, не теряя их из виду, куда бы они ни повернули. Робот следовал за их пением. Четыре гидрофона робота высокочувствительные подводные микрофоны, схватывали в эти мгновения не только каждый звук, издаваемый животными, но и их взаимные координаты. Гидрофоны распределялись по всему телу робота и воспринимали звук не одновременно, а с некоторым сдвигом. Человеческое ухо не смогло бы уловить такие крошечные запаздывания звука. Это было под силу лишь компьютеру. Звук, наиболее громкий, сперва достигал первого гидрофона, ближнего к источнику и лишь затем, по очереди, ослабевая, доходил до остальных трех. В результате такой стереофонии компьютер воспроизводил виртуальное пространство и указывал координаты источника звука. Это пространство заполнялось данными о взаимном положении китов. Люси, уходя на глубину, тоже издавала звуки. Компьютер хранил огромное количество данных, включая специфические звуки голосов отдельных животных. ЮРА просмотрел свой электронный каталог, но Люси, как индивидуума, там не обнаружил. Автоматически была заведена новая папка на звуки, исходившая от координатной группы Люси. Робот сравнил ее с другими координатными группами, классифицировал их всех как серых китов и после этого ускорился на два узла, чтобы подойти к китам немного ближе. Так же основательно, как он акустически заперенговал и упорядочил китов, робот перешел к оптическим функциям. В его базе данных хранились хвостовые узоры, плавники и другие характерные признаки отдельных индивидов. На сей раз роботу повезло. Электронный глаз отсканировал удары хвоста идущего перед ним кита и быстро идентифицировал его как Люси. Незадолго перед этим в машину были введены все данные китов, участвовавших в нападениях, и теперь робот знал, какому из животных он должен уделять неусыпное внимание. ЮРА скорректировал свой курс на несколько градусов. Пение китов разрешало звуковой контакт с машиной на дистанции более сотни морских миль. Звуковые волны перемещаются в воде в пять раз быстрее, чем в воздухе. Люси могла плыть куда угодно и с любой скоростью. Робот уже не мог потерять ее из виду. 26 апреля. Хиль. Германия.